Сокрушительная огненная мощь пролетела сквозь силуэт, оставив его невредимым. Ой — Ой-ой, ты чего? Так ведь и убить можно. Образ императора мира показался из прохода, а за ним мелькнула тень, которая ушла правее. Мирандор нахмурился и со скоростью молнии ринулся следом. Тяжелый удар кулаком прошел сквозь фигуру и впечатался в стену, заставив ее треснуть от пола до самого потолка. Красноволосый юноша в последний момент пригнулся, заставив Мирандора промахнуться. — Как ты выжил? — коротко спросил мужчина в мгновение передышки. Аксель отпрянул назад, оглядывая руины. Сейчас они были куда светлее, чем когда он заходил на испытание. С получением родословной императора мира его тело стало чуть крепче, но самое главное — всего одна капля крови полностью залечила все его раны и восстановила выносливость. Он поспешно проверил плечо. Магма ответила тихим кряхтением, что заставило парня улыбнуться. «Просто из тебя такой себе убийца!» — улыбнулся Аксель снова ринувшись в сторону выхода. Но в тот же момент тяжелый удар коленом в живот отшвырнул его обратно в середину помещения. «Быстрый!» — подумал он. «Ты же понимаешь, что живым тебе не уйти, так или иначе. Мне просто интересно, кто ты на самом деле?» «Рен никогда так себя не вел». Он не имеет того опыта сражений, который имеешь ты. Если подумать, то ситуация Акселя оказалась безысходной. У него совершенно не было оружия, ему не хватало скорости тягаться с магом, который был на этапе превосходства, потому-то у него уже был четкий план. Резко отскочив в сторону, он снова попытался прорваться к выходу, но Мирандор появился прямо позади и, схватив юношу за горло, отшвырнул его прямо к слабо мерцающему шару. Аксель корчился от боли, медленно поднимаясь. Его тело пошатывалось. — Можешь убить меня? Я тебе ничего не скажу! — болезненно крикнул он. Мирандор вытянул руку вперед... Ее мгновенно окутало пламя. — Что ж, будет по-твоему. Он бросился вперед, занося кулак. Его скорость была столь огромной, что он и не подумал, будто истерзанный испытаниями юнец сможет увернуться. Но Аксель резко ушел в сторону и вместо того, чтобы остановиться, продолжил бежать в сторону выхода лах Мирандора пробил мерцающий шар ровно посередине. Огромное количество огненной энергии смешалось с энергией, которая находилась внутри шара. Всего миг и раздался громоподобный взрыв, который заставил трещать все помещения древних руин. Мирандора откинула в дальний конец, сильно приложив об стену. И в ту же секунду потолок начал рушиться не выдержав массивного взрыва. Аксель, словно лисица, нырнул в ближайший тоннель. Создавалось ощущение, будто весь мир дрожит и вот-вот рухнет. В воздух поднялись клубы пыли, заставляя юношу закашляться. Едва он выскочил в следующее помещение, как на него устремились десятки огненных заклинаний и мушкетов. — Вы идиоты! зревел Аксель командным тоном, не позволяем выпустить ни одного пламенного копья. «Какого черта вы тут расселись? Там Мирандора завалило обломками! Помогите ему!» К Акселю подошел командир отряда, все еще держа наготове огненную энергию в руке. «Ты кто такой? Мы не помним, чтобы Мирандор брал с собой кого-то!» «Вы потому и пришли сюда!» «Во имя всех богов мой отец испепелит вас всех, если узнает, что во время обычной спасительной миссии вы потеряли его правую руку. Моё имя Рен, это вам говорит о чем-нибудь? Уж простите, что документов не захватил!» Глаза командира нервно забегали по юноше перед ним, но решение он нашел быстро. Его убедили ярко-красные волосы и надменная самоуверенная выдержка парня. — Простите, господин Рен, нам не доложили о сути задания. Мирандор запретил входить в помещение руин, он был там один. — А по-вашему, мой отец просто так не выводил меня в свет столько лет? Тут была моя особая тренировка, но все пошло не по плану и на меня напали. Мирандор должен был меня спасти, но они подорвали руины. Все пошло не по плану, поэтому быстро перегруппируйтесь и валите разгребать завалы, иначе и вы все, и я попадем под гнев Азариона. — А вы даже не представляете, как страшен в гневе мой отец! — Да, господин Рен! Командир кивнул и резко развернулся, командуя всем остальным. — Быстро в тоннель, нам нужно вытащить Мирандора и окажите Рену первую помощь уже, черт вас подери, астолопы! — Все в порядке. Мне просто нужно на воздух подышать. и Я надеюсь, там больше никого нет? Меня никто не должен видеть, в том числе и вы. Командир снова кивнул и указал в сторону выхода из тоннеля руин. И пока все ринулись искать под завалами Мирандора, Аксель с легкой улыбкой выскочил наружу. Наконец он вдохнул полной грудью. Он провел в пространстве испытаний несколько дней кряду, но ни усталость ни голод не тревожили его. Видимо там время шло как-то иначе. Руины располагались на небольшой долине, которая со всех сторон была окружена лесом. Снаружи оказались еще несколько человек из огненного крыла, но им уже доложили, что якобы Аксель — один из новобранцев, которому поплохело. Он с болезненным лицом направился в лес и уже было выпрямился, чтобы с победной ухмылкой свалить подальше, как несколько очередных огненных копий пролетели мимо него. «Да что чтоб вас!» Он обернулся и увидел несколько человек в форме клана Пламенного Солнца. Судя по всему, они действовали вразрез с огненным крылом и преследовали совершенно разные цели. Выскочив на небольшую прогалину, Аксель резко остановился. Перед ним стоял человек с пепельными волосами и страшно обожженной половиной лица. «Вот мы и снова встретились, Аксель!» — злобно прошипел Залар. — Не могу сказать, что рад встрече. — Посмотри, что ты оставил мне. Пять дней ушло, чтобы выследить тебя, и, наконец, я нашел след. В этот раз, будь уверен, я принесу главе Кла твою поджаренную голову. Доставай свой меч и сразись со мной. — Ничего не ответив... Аксель резко ринулся к ближайшему магу и, что было сил, ударил его в лицо, заставив отлететь к ближайшему дереву. Выхватив у парня однозарядный пистолет, он резко пригнулся. Выстрел залара прошел чуть выше, оставляя от ствола дерева тонкую щепу. Резко выпрямившись, он выстрелил в него, но Пепельный сделал еще один выстрел, уничтожая пулю своим огненным зарядом. Дым разошелся перед ним, но Аксель и не думал попадать. Следом, прямо сквозь дым, за Лару в лоб прилетела рукоятью пистолета. Он злобно откинул кинутое в него оружие и развернулся в поисках противника, но юноша вновь скрылся в лесу. — Да как вы его упустили! За ним! — Тем временем отряд клана Огненного Крыла наконец нашел под завалами Мирандора. Его тяжело придавило несколькими огромными камнями, но благодаря большому количеству человек и слаженной работе они откопали его достаточно быстро. — Где он? — откашливаясь кровью, спросил Мирандор. Его органы сильно смяло под весом тяжелых обломков. — Придется потратить не меньше недели и более десятка камней гармонии, чтобы восстановиться. — Красноволосый, где он? — чуть громче переспросил Мирандор. Командир отряда замешкался. Он не знал, что должен сказать, ведь, по идее, им не должно быть известно о наследнике огненного крыла. — Он сказал, что вы погребены под завалами, и вам следует помочь, а сам вышел на воздух, сказал, что вы чуть не погибли. — Придурки! Он и есть наша цель, мы должны убить его. Отправь людей. Мирандор потразил последние силы, но не смог договорить, ведь силы покинули его. Командир отряда огненного крыла быстро раздал указания, и маги уже вылезали из тоннелей, чтобы пойти по следу. Аксель в этот момент продолжал петлять сквозь деревья. Ощущение, что весь мир в одночасье ополчился на него, а сражаться одному против целой кучи противников было более чем неразумно. Он бежал больше интуитивно, в сторону, куда, по его мнению, летел дирижабль Грома. Там должен был располагаться Арханум, где он смог бы укрыться ненадолго. Однако уже через несколько минут он обнаружил, что его взяли в плотное кольцо люди пламенного солнца. — Твои фокусы больше не сработают! Залар вскинул револьвер, который уже искрился огненной энергией. Он целился прямо в голову Акселя, намереваясь убить его раз и навсегда. Прозвучал выстрел, а следом за ним звук сильного ветра. Огненная энергия завязалась в маленький ураган и улетела куда-то в небо. Вот это да! Я думала, пламенное солнце ведут более честную игру. А уж тем более сам Золар Пепельный. Не без клановой суки об этом судить. «Ах, еще и оскорбляешь девушку!» Последний момент между Акселем и заларом из ниоткуда возникла Рианна, которая ловко отбила выстрел охотника за головами. «Я не нуждался в помощи», — буркнул Аксель. «А я и не помогать пришла, а лишь донести сведения». — Мой учитель заинтересован в твоей информации. — Интересненько. — Тогда я, пожалуй, займусь этим. Тогда разберусь с этими придурками. — Побег со сверкающими пятками ты называешь разборкой? — Неплохо. Пока Аксель и Риана обменивались любезностями, их уже взяли на мушки и приготовили заклинание. — Ну и пусть! — прорычал Залар. Двух зайцев одним махом. Но в этот момент вокруг резко похолодало. Среди деревьев Аксель заметил очень знакомый силуэт. Огромный парень буквально снес двух магов пламенного солнца одним ударом, а следом налетел на Золара, отчего тому пришлось уходить чередой быстрых прыжков. — Какого черта? — завопил он. Риана усмехнулась. Тут проводится какая-то встреча, о которой я не знаю. Парень в белой мантии и с белыми острыми волосами был невероятно огромным. Он резко развернулся к Акселю и показал большой палец. — Информаторы холодной звезды сказали, что ты в беде. Ты помог Потемкину, Потемкин вернет долг. Иди, встретимся позже. Аксель усмехнулся. У него в голове не укладывалось, как много людей приперлось в одно место ради него одного. Он кивнул Потемкину и вместе с ряной рванул глубже в лес. Залар попытался продолжить преследование, но Потемкин встал прямо перед ним. — Какой прок холодной звезде помогать какому-то парню, да еще и так далеко от своих земель! — гневно выпалил он. Все должны знать, как ценят узы дружбы северяне. И каждому я донесу, что звездоградцы оплачивают долги сполна. Позади то и дело мелькались снежные всполохи, которые прерывались огнем. Но болезненные крики, пусть и были разными, все они принадлежали только магам пламенного солнца. Риана вывела Акселя из лесок, который очень быстро сменился на достаточно редкий кустарниковый настил. Там, недалеко от одинокого дерева, они встретили седовласого мужчину, который стоял, сцепив руки за спиной. Он был, пожалуй, самым явным олицетворением мудрости и спокойствия. Высокий одетый в светло-синие одежды, с глубоко посаженными глазами и множеством морщин на лице. Он излучал спокойную, но невероятно объемную силу, которая витала вокруг. Мужчина протяжно выдохнул и искренне улыбнулся. — Что ж, Аксель, кажется, наши дороги все же сошлись, пусть и не в столь приятный момент, Надеюсь, ты примешь скромную помощь от бескланового старика, и мы сможем поговорить в Арханумии о делах насущных. Меня зовут Борелиан Тихий Штиль.